Чиновники работали в полном молчании. Они сидели за письменными столами, перебирая бумаги, разглядывая обрывки телеграфных лент, листая толстые пыльные тома с невыразительными переплетами. Все эти операции производились едва ли не в полной тишине, что было не только непривычно, но и противоестественно. Даже печатные машинки под их бледными пальцами работали на удивление тихо, приглушенно, сложно было поверить, что за толстыми каменными стенами находится живой и шумный колониальный город, раскаленный солнцем, с рычащими парамобилями, живыми людьми, поющими птицами. Хорошо знакомый с ежедневной работой канцелярии, Герть ощущал себя тут не на своем месте. Здесь никто не смеялся, не курил, не листал свежих газет. Здесь за соседними столами не обсуждали то, как Гарри сходил в субботу на скачки, и какую удивительную вещь выкинули французы на мировой конференции. Здесь не грызли между делом орешки, не стригли ногтей, не глядели в окна. Словом, жизнь канцелярии нового Бангора выглядела выхолощенной, лишенной множества оттенков, монотонной, подчиненной безликой рациональности и вместе с тем до крайности загадочной. Кажется, Герти начал понимать, отчего на его расспросы относительно канцелярии жители города реагировали столь странным образом. Он провел здесь менее пяти минут, а уже чувствовал себя чрезвычайно подавленным. Совершенно невозможно было предположить, что вскоре он займет один из этих уродливых столов, а общаться придется с чиновниками, при одном взгляде на которых Герти ощущал под сердцем мятный холодок. Его провожатый, наконец, остановился перед дверью. «Прошу вас, сэр, вам сюда». «Благодарю, но к кому мне обращаться?» Неудивительно, что в здешнем освещении он не заметил металлическую табличку сбоку от двери. Она гласила «Ренсис Т. Беллигейл, второй заместитель». Табличка была совершенно ясна и в то же время абсолютно непонятна. Что за должность такая, второй заместитель? Заместитель кого? Уж не губернатор ли? И почему именно он может решить проблему Герти?» «Проходите», — сказал провожатый и удалился, не посчитав нужным что-либо добавить. Герти ничего не оставалось, кроме как потянуть на себя дверь. Бронзовая рукоять была холодна и скользила в пальцах, а может, это сами пальцы виноваты, вспотели вдруг от чего-то. Кабинет оказался неожиданно тесным для человека с такой табличкой. Письменный стол, пара шкафов с пыльными корешками книг, давно не помнивших человеческой руки, пара невыразительных в серую краску картин на стене. «Мистер Беллигейл?» «Слушаю вас, сэр. Изложите ваш вопрос. Однако прошу покороче. Много дел Мистер Беллигейл оказался внешне неотличим от своих коллег. Тот же самый костюм, то же самое лицо, тот же самый взгляд. Взгляд, пожалуй, даже более неприятный. Такой же холодный, как и у прочих обладателей черных костюмов, этот взгляд проходил через пенсне в узкой стальной оправе, и стекло каким-то образом, подобно фильтру, очищало его от любого проявления человеческих эмоций, застряло и стерилизовало. «Здравствуйте», — сказал Герти, но голосом не Герти, а какого-то незнакомого ему косноязычного юнца. «Извините, что я, право, не собирался вот таким образом. Простите, меня привели к вам обстоятельства определенного рода». «Всех приводят сюда обстоятельства, мистер. Обстоятельствам хорошо известен этот адрес. Часто они тащат сюда самых случайных людей и нередко проявляют в этом излишнее упрямство. Но кто может спорить с обстоятельствами?» «Меня зовут Гилберт Уинтер Блоссом. Я прибыл сегодня утром из Лондона». Это не вызвало у мистера Беллигейла никакой реакции. Можно было подумать, за сегодняшний день в его кабинете побывало уже две дюжины Гилбертов у Уинтера Блоссомов, и, по крайней мере, половина из них прибыла из Лондона. Мистер Беллигейл молча смотрел на Герти. Ни малейшего интереса не было в его лице, как не было в нем и прочих привычных человеку эмоций. Лицо было пусто, как загрунтованный холст, к которому еще не подступился художник. «Я прибыл по вопросу службы?» «Присаживайтесь». «Благодарю». Кресло для посетителей здесь было всего одно. Кожа на нем протерлась, а местами и потрескалась, но Герти старался не ерзать в нем. «Вы хотите служить в канцелярии?» Герти померещилось, что в мертвом и невыразительном взгляде второго заместителя на миг мелькнуло что-то сродни удивлению. «Так точно!» – по-солдатски отозвался Герти, но быстро попытался взять нужный тон, непринужденный и спокойный. «Я откомандирован в новый бангор из лондонской канцелярии мистера Пиддлза. Возможно, он вам знаком». «Нет», — безразлично произнес второй заместительный, меняя выражение лица. Герти он рассматривал с видом человека, изучающего новый, но в сущности ничего интересного собой не представляющий документ. «Жуткое лицо», — подумал Герти, не зная, что еще сказать. «Демон ледяной пустыни. Абадон. Такой, пожалуй, проглотит и не заметит». «Дело в том, что произошел досадный казус. Я... у меня были украдены бумаги. Я, пожалуй, сам виноват и не проявил должной осторожности. Боюсь, я оказался немного рассеян, за что и поплатился. Проще говоря, я оказался в новом Бангоре совершенно без документов, удостоверяющих мою личность и цель прибытия. Это очень неудобная ситуация, согласен, но, полагаю, она может разрешиться при вашем участии, на что я со всей стороны чрезвычайно надеюсь». Мистер Беллигейл сплел пальцы в замок. Мистер Беллигейл поправил на рабочем столе пресс-папье, так, чтобы оно лежало идеально ровно, сообразно углам самого стола. Мистер Беллигейл поправил пенсне. Мистер Беллигейл одернул белоснежную манжету. Мистеру Беллигейлу, кажется, было решительно безразлично, о чем говорит человек в его кабинете. — У вас нет документов, мистер... Эм... «Уинтерблоссом!» «Совершенно верно, сэр! У меня нет никаких документов! Украдены!» «Это ужасно!» «Несомненно!» «Человек без документов!» Взгляд мистера Беллигейла скользнул по книжной полке. Удивительно, но во все стороны не посыпались ошметки рассеченной бумаги. «Это никуда не годится! Есть нечто противоестественное в человеке без документов! Человек без документа, как человек без души!» «Его телесная оболочка ни на что не опирается, ничем не подкреплена. Наверное, вам ужасно неудобно находиться в подобном положении». «Очень неудобно», — заверил Герти, немного смущенный столь философским оборотом со стороны чиновника. «Совершенно невозможно человеку в новом Бангоре находиться без документов. Это совершенно исключено, мистер Ун... Ум...» «Уинтер Блоссом, совершенно с вами согласен». «Значит, вам нужны документы». Мистер Бельгейл напоминал Герти школьного учителя, который намеренно смущает ученика, пытаясь поставить его в глупое и неудобное положение и до последнего не открывая спасительной лазейки. Его взгляд разил тщательно высчитанным излучением, выпивающим из тела силы и волю. Герти почувствовал, как медленно плавится Еще минута в кабинете мистера Беллигейла, и в кресле останется лишь пустой костюм и шляпа, а сам Герти истечет жижей, растает, испарится. В сущности, совершенно верно. Тело, не имеющее документа, всего лишь пустая оболочка, необязательная и капризная. «Возможно, имеет смысл подать запрос из канцелярии в Лондон?» — решился, наконец, Герти. «Там уж не аппарат подтвердит все сказанное мною». «Запрос...» «Это очень долго. К тому же телеграфная связь здесь часто капризна. Это займет не меньше недели. Есть более быстрый и надежный способ установить вашу личность». «Неужели? Какой?» В груди Герти крохотым птенцом встрепенулась надежда. «Мистер Лихтбрингт. Он никогда не ошибается. Боюсь, я с ним не знаком. Зато он знаком со всеми. Сейчас же спросим его». Мистер Беллигейл хрустнул длинными бледными пальцами точно пианист перед началом концерта или, с учетом его внешности и манер, точно хладнокровный патологоанатом перед операцией. «Итак!» — из ящика стола досадливо скрипнувшего, рукой хозяина кабинета была извлечена небольшая обтянутая кожей коробочка. Что-то вроде школьной готовальни и размером не более бювара. В ней и в самом деле обнаружились измерительные инструменты, крошечные линейки, циркули, еще какие-то непонятные герти, но очень тщательно сделанные приборы, мягко отливающие серебром. Ну, точь-в-точь точь хирургический набор, ждущий первого надреза. Герти не успел даже испугаться. «Позвольте!» Мистер Белегиел оказался возле него, обхватил холодными и удивительно сильными руками его голову. Хватка была мягкой, но сопротивляться ей было невозможно, и герти обмер в кресле. Однако мистер Беллигейл не спешил проливать кровь. С величайшим изяществом он стал доставать из коробочки инструменты и тут же пускать их в ход. Маленькими, ювелирно сделанными измерительными приборами он принялся орудовать над головой герти, измеряя и записывая в блокнот множество параметров. Он измерил расстояние между глаз герти, потом расстояние от носа до верхней губы, от одной брови до другой. Судя по всему, вычисления были очень сложны. Герти, понаслышке с знакомой системой месье Бертильона, заметил определенное сходство, но сам же отметил, что система мистера Беллигейла куда сложнее. Бертильонаж по имени Альфонсо Бертильона, французского юриста, 1853-1914. Система классификации и идентификации людей, исходящая из их биометрических показателей, роста, объема головы, длины рук, пальцев, стоп и прочего. Когда с головы было покончено, измерению подверглись и руки Герти. Мистер Беллигейл с величайшей тщательностью измерил длины всех фаланг по очереди, ширину ладони и даже размер ногтей. Результаты своих вычислений он записывал каллиграфическим почерком в специальный блокнот. Герти старался не шевелиться, и это получалось у него с трудом. На прикосновение холодных пальцев мистера Беллигейла, пахнувших сиренью, но сиренью какой-то ненастоящей, фальшивой, тело отвечало мелкой дрожью. «Наверное, это очень сложный метод», — предположил Герти. «Не из простых. Сколько параметров? Необходимо учесть как можно больше биологических факторов, это повышает надежность. В мире не существует двух людей с одинаковыми показателями». «Но я никогда прежде не был на острове, и меня не подвергали подобной процедуре, раз так, не значит ли это, что...» «Уф!» — рука мистера Беллигела чувствительно сдавила его запястье. «То есть не значит ли это, что моей записи попросту не существует, соответственно, не с чем сравнивать результат?» «Это будет решать мистер Лихтбрингт. Должно быть он человек выдающихся способностей». «Будьте уверены, в этом городе нет никого умнее него». Герти не знал, чувствовать ли себя польщенным. Упоминание таинственного мистера Лихтбрингта показалось ему исполненным какой-то таинственной угрозы. Что это еще за человек, способный узнать Герти, ни разу в жизни его не видев, судя по фамилии, немец? Спиритуал? Волшебник? Но к чему тогда столь хлопотные измерения? Наконец, мистер Беллигейл выпустил изрядно утомленного и помятого Герти. Действовал он по-прежнему очень ловко и быстро. Он придвинул к себе аппарат, который Герти считал пишущей машинкой, и очень быстро заработал пальцами по клавишам. Звуки из этой пишущей машинки вылетали совсем необычные, подходящие скорее какому-нибудь миниатюрному станку. Герти присмотрелся и обнаружил, что печатной машинкой это приспособление отнюдь не являлось. Клавиши у него были самого обычного образца, да и общее устройство тоже имело множество сходных деталей. Однако в этом образце совершенно отсутствовал привычный бумажный лист. Вместо него в механических недрах на специальных зажимах помещался плотный картонный прямоугольник. Молоточки, пишущей машинки, вместо обычных элитр, несли на конце крохотные резцы разнообразной формы. Ударяя по прямоугольнику, они оставляли на нем чередующиеся отметины, на первый взгляд кажущиеся хаотичным и причудливым узором как будто эту картонку исклевали птицы», — подумал Герти с интересом, наблюдая за действиями мистера Беллигейла. Спрашивать о сути этого процесса он не рискнул. Всякий раз, когда мистер Беллигейл обращал на него свой взгляд, Герти чувствовал, как воздух, сгустившись в плотный комок, застревает у него в глотке. «Закончено!» — мистер Беллигейл ловко вытащил картонку из аппарата. «Теперь мы проверим, есть ли совпадение в нашей базе данных. «Это какой-то род шифра?» — осторожно уточнил Герти. Ему стало жутковато от того, что вся его жизнь оказалась на картоне в виде странного и немного зловещего узора. «Шифр? Нет, ничуть. Это мемокарта». «Ага», — сказал Герти, ничего не поняв. «Ну, конечно». «Ее предназначение — хранить информацию на особом машинном языке». «Определяя наличие и форму отверстия, специальный считывающий инструмент способен преобразовать литры и цифры в понятные счислительной машине символы». Герти вспомнил парикмахера и его металлического болванчика. «Как у автоматона?» Мистер Беллигейл чего-то нахмурился. «Да», — произнес он, — «как у автоматона. На этой мемокарте хранится информация о ваших биологических параметрах. Остается лишь сличить ее с прочими». Герти посмотрел на кусок картонки с некоторым уважением. а сходстве, разумеется, говорить было излишне. Наделенный самым пылким воображением художник, и то не распознал бы в этой белиберде чего-то, походящего на человеческий облик. Скорее, это было похоже на результат детской проказы с ножницами, но все же выглядело внушительно. Возможно, стоит захватить эту картонку на память? Подобрать рамку, какую-нибудь темную палисандрового дерева и повесить композицию в гостиной? «Надо только подыскать достаточно звучное и интригующее название. Например, «Мистер Гилберт Уинтерблоссом глазами автоматона». «Да, так пойдет». «И куда куда вы поместите эту мемокарту?» «Отдам ее мистеру Лихтбрингто. Это его работа». «Должно быть, ему понадобится много времени?» «Не более минуты. Он очень упорен». И второй раз Герти оказался обманут интерьером этого кабинета. Невзрачная дверка в стене возле письменного стола, которую Герти полагал стеной-пепельницей или же отделением для документов, скользнула, повернувшись на петлях и обнажив свое нутро, состоящее из металлических колков, валиков, вращающихся шестерен и прочей хитрой начинки. «Познакомьтесь с мистером Лихтбрингтом». «Это... это...» «Это счислительная машина», — сказал мистер Беллигейл, невозмутимо помещая между вращающихся валиков картонную мемокарту. «Модели Лихтбрингт 4. Самая совершенная на острове. Ей известно все и обо всех». «Она и в самом деле так умна?» 40 математических операций в секунду». Герти не знал, много это или мало, но на всякий случай уважительно кивнул. «Подумать только! И так мала!» а это далеко не весь Лихтбрингт!» Скорее, что-то вроде его уха, принимающий контур. Сам он настолько велик, что не поместился бы в этом здании, поэтому передача информации идет на расстоянии. Герти поюжился. Неприятно было наблюдать за тем, как картонку по имени Герти Уинтерблоссом перетирают механические безразличные зубы. Как будто ее повреждение каким-то образом могло сказаться на нем самом. Внутри его костей зашевелился древний ужас перед колдовством, совершенно оказывается не изжитый поколениями предков-прагматиков. Только колдовство в кабинете мистера Беллигейла отдавало машинным маслом. Лихтбрингт вдруг перестал жевать картонку и издал отрывистый звонкий звук. Кажется, этот звук очень понравился мистеру Беллигейлу. Он потер руки. Это выглядело так, словно два больших бледных паука трутся друг о друга в сладострастном брачном танце. «Кажется, наша машина нашла вас. Отлично. Посмотрим на результат». «Простите, но я думаю, что это невозможно». «Да?» «Я прибыл на остров этим утром. Мне кажется, совершенно невозможно предположить, что я уже знаком с этой машиной, поскольку с меня никогда прежде не снимали показания. Как и то, что в новом Бангоре окажется человек, чье тело идеально соответствует множеству различных факторов». Мистер Беллигейл его не слушал. Он протянул руку, и прямо в ладонь ему выпрыгнул из какого-то гнезда листок бумаги, судя по всему, еще горячий, как свежевыпеченная лепешка. Глаза мистера Беллигейла замерли в стеклянных окружностях Пенсне. «Что ж, рад что ваша карточка нашлась, мистер Уизерс. Мы можем восстановить ваши документы». «Что?» «Лихтбрингт восстановил вашу личность, мистер Уизерс». Герти растерялся. «Моя фамилия Уинтерблоссом?» «Здесь написано «Полковник Гай Норман Уизерс». «Но меня зовут Гилберт Натаниэль Уинтерблоссом, и я не полковник, а обычный деловод. Я никогда не состоял на военной службе». «Вы уверены в этом?» «Еще бы!» «Лихтбрингт не ошибается. У него есть три проверочных контура. Совершенно исключено». «За восемь лет он не выдал ни единой ошибки, мистер Уизерс». Под взглядом мистера Беллигейла, подозрительным и испытывающим, Герти вспыхнул. «Я никакой не Уизерс! Я даже не знаю этого Уизерса!» «В самом деле?» «Ну, конечно, в первый раз слышу!» «Но при этом никаких документов у вас, как я понимаю, не имеется!» «Я уже сказал вам, что их украли!» «Вот именно! Согласитесь, очень интересное обстоятельство и очень неожиданное!» Я могу согласиться с чем угодно, но только не с тем, что меня зовут Уизерс», парировал Герти с нервным, царапающим горло смешком. «Уж не думаете ли вы, что я выдаю себя со другое лицо?» Мистер Беллигейл лишь взглянул на него, и Герти понял. «Думает. Именно так он и считает этот зловещий человек с тихим голосом и тяжелым взглядом. Он видит Герти насквозь, со всеми его мелкими грешками, наивной ложью и напускной уверенностью». Он видит, что этот малый на самом деле сам Гай Норман Уизерс, пытающийся обмануть государственную машину из каких-то неизвестных, но без сомнения зловещих намерений, и он не даст себя провести. «У вас богатая биография, мистер Уизерс. Могу ли я предположить, что это какой-то особенный ваш трюк?» «Ни какой-то не трюк!» — Герти позволил голосу подняться на пару тонов. Но звучности не получилось, а получился надсаженный гул вроде того, что издают треснувшие медные тарелки, соприкасаясь друг с другом. «Я вовсе не Уизерс, я Уинтер Блоссом, и всегда был им, сколько себя помню. Ваша машина, должно быть, нуждается в ремонте». «Машины не ошибаются. Им это не позволено, мистер Уизерс. Вам стоило бы это знать, при вашем-то опыте». «Посудите сами, зачем не выдавать себя за кого-то другого? Какой в этом резон?» Мистер Беллигейл не смутился. «Не знаю, каков резон, это меня не касается, однако должен сообщить, что самозванцы в канцелярии не приветствуются». Он стоял на вытяжку перед Герти, черный, угловатый, тощий, бледный, равнодушно брезгливый, холодный, выглаженный, самоуверенный, чего-то ждущий. Во всей этой сцене было что-то надуманное, дикое, предельно нерациональное и странное. Герти даже показалось, что он вернулся на миг в мир своих детских кошмаров. Что вокруг него? Классная комната, а перед ним, худой и острый как старая цапля, стоит учитель арифметики мистер Ластли, и учительские глаза брезгливо шарят по его беззащитной душе. На ну что, мистер Уинтербласом, извольте ответить классу, когда вас спрашивают. Значит, вы не можете сказать, отчего эти дроби именуются десятичными?» Учительские глаза, эту пару черных жуков невозможно стряхнуть с себя. Они проникают в малейшие щели и докапываются до правды, причем правда то ли сама по себе, то ли от их прикосновения делается отвратительной и гадкой. «Все это морок, дурной сон, наваждение», — Гертис сжал зубы. «Просто какая-то досадная путаница, обернувшаяся полнейшим недоразумением. Посмеяться и только». «Этот мистер Беллигейл, судя по всему, ужасно хищный тип. Такой, пожалуй, может зарезать без ножа. И в движениях его присутствует что-то хищное, резкое, совершенно жуткий человек. Настоящий убийца. Да, без сомнения. Вот откуда этот блеск в его глазах». Герти прочистил горло и постарался говорить сдержанно, но с достоинством и предельно официально. «Мне очевидно, что произошла какая-то ошибка. Чтобы не подвергать себя незаслуженным подозрениям, я бы предпочел разрешить ее к нашему обоюдному удовольствию. Позвольте мне повторить, что я не являюсь полковником Уизерсом, не состою с ним в родстве и вообще с подобным незнаком. Меня зовут Гилберт Уинтер Блоссом, я прибыл из Лондона, и на данный момент я, к сожалению, не могу подтвердить свою личность. Возможно, есть способ каким-то образом уладить этот вопрос». «Такой способ существует и мистер Уизерс, конечно же». «И в чем он заключается?» «Я могу отвести вас к своему начальнику, секретарю Шарперу, и вы объясните все ему лично». «Да, полагаю, это можно считать выходом, как можно более спокойно», — сказал Герти. Внутренне же он возликовал. «Кем бы ни был этот мистер Шарпер, столковаться с ним явно будет проще, чем с этим странным типом». Вполне вероятно, это окажется человек рассудительный, способный слушать и здраво рассуждать, или наоборот, испугался вдруг Герти. Может ли подобный человек существовать и работать в этом здании, где все люди представляют из себя тени, скользящие в ледяной пустоте? Пойдемте! Второе путешествие оказалось не короче первого. Они поднялись по лестнице, столь старой и скрипучей, что она казалась одревеневшим позвоночником какого-нибудь древнего ящера миновали невыносимо душную галерею с бархатными портьерами, помнившуюся Герти внутренностями гигантского гроба и проскочили еще с полдюжины кабинетов. Как и на первом этаже, здесь царила тягостная тишина, уплотнившаяся до такой степени, что сам воздух делался липким и сковывал движение. Запах чернил, казавшийся всегда Герти приятным и особенным, здесь отдавал кислотой. По углам плыли бледные кляксы лиц, Все непроницаемые, скорбно-торжественные, Герти старался не встречаться ни с кем из клерков взглядом. Он чувствовал себя крохотным воздушным пузырьком, затянутым вдруг на немыслимую глубину, в черную пасть океана, куда никогда не проникает солнечный свет. Всё его естество стремилось вверх, прочь от чудовищного давления, но какая-то сила препятствовала ему. Силу эту, заточенную в старых каменных стенах канцелярии, он ощущал буквально физически. Причудливее делалась и обстановка. Уродливая старая мебель никуда не исчезла, но в сочетании с ней все чаще встречались предметы, наличие которых в канцелярии объяснить было бы весьма затруднительно. Так, на одном из секретеров Герти заметил гипнотизирующий блеск оружейной стали. Это оказались промасленные полуразобранные автоматические пистолеты. «Что же это такое?» – подумал он, отворачиваясь. Не похоже на канцелярские принадлежности, господа. Отнюдь и не похоже. Может, здешние клерки занимаются стрельбой в перерывах между работой? Но чем дальше они шли, тем чаще Герти ловил себя на мысли, что ему совершенно не хочется знать, чем они здесь занимаются. Видит Бог, это и так самая странная канцелярия из всех, что ему до сих пор встречались. Наконец они уперлись в дверь. Ее толстые бронзовые полосы потемнели от времени. Табличка же, напротив, была полированной и блестящей. Александр Шарпер, секретарь. Не указано ни отдела, ни ведомства. Герти, привыкший к четкому разделению чинов и полномочий, только вздохнул. «Обождите здесь», — сказал мистер Беллигейл и, бесшумно отворив дверь, скрылся за ней, оставив Герти беспомощно разглядывать странную табличку. Стоя в прохладной затхлости коридора, Герти решил потратить это время на составление короткой, но убедительной речи, чтобы с первых же слов пронять секретаря и вывести, наконец, всю эту нелепую историю в разумное русло. «Это все большая ошибка», — заявит он с порога. «Да, именно так и стоит сказать. Сразу, только зайдя». «Произошла большая ошибка, сэр. Видите ли, меня зовут Гилберт Уинтерблоссом, и я совершенно точно никакой не Гай Уизерс. Скорее всего, ваша счислительная машина, ваш Герр Лихтврингт, ошибся дырочкой или двумя, следствием чего стало это нелепое и досадное для обеих сторон происшествие. Готов вас заверить своим добрым именем и своей репутацией, достаточно надежной, несмотря на мой возраст, что ничего подобного? Заходите, прошу». Мистер Беллигейл уже был снаружи и приоткрывал для него дверь. Забыв обо всем на свете, Герти шагнул в проем. Дверь за его спиной мягко клацнула, закрываясь. Еще толком не сориентировавшись в обстановке, не разглядев хозяина кабинета, Герти прокашлялся и решительно сказал. «Произошла большая ошибка, сэр!» ни словом больше, умоляю!» С кушетки навстречу ему поднялся хозяин кабинета. Костюм его был черным, но являл собой значительный контраст с прочими. Во-первых, пиджак был небрежно расстегнут, обнажая шелковую жилетку. Во-вторых, и покрою него был куда свободнее, напоминая скорее цивильное платье, а не партикулярное облачение, подходящее секретарю ответственного учреждения. Правда, скроен пиджак был превосходно. Ткань казалась очень мягкой, текучей, как сверкающая шерсть на черном, как уголь, коте без всяких сомнений, роскошный костюм, из украшений, на котором Герти разглядел лишь скромные серебряные запонки. «Вы совершенно правы. Произошла большая, просто чудовищная ошибка, которая без сомнения целиком и полностью лежит на нашем ведомстве. Не спорьте. Я в полной мере осознаю какое неуважение было проявлено к вам и смею вас просить только о том, чтобы вы не приняли подобное неуважение исключительно на свой счет. Бюрократия, канцелярит... Только сознавайте это, но человек подчас становится узником бумажных замков, сам того не замечая. «Хм, ну да, конечно. Подумать только, мы обшиваем наши дредноуты многослойной сталью, а ведь между тем это совершенно излишнее. Самый прочный, непробиваемый и смертоносный материал, изобретенный человечеством, это, представьте, обыкновенная бумага. О да, сэр, самая обычная бумага». «Без сомнения». Герти с достоинством кивнул. «Причем мы, жители Старой Европы, еще имеем какой-то иммунитет к ее поражающим свойствам. Прочие же наивные дети Тихого океана буквально гибнут под ее дьявольским гнетом. К югу от острова есть крошечный архипелаг, как его, ах забыл, населен самыми обычными поля. Полинезийцами, да, сэр? На момент их открытия экспедиции естественных наук бедняги не знали ни письма, ни алфавита». Вообразите их изумление при виде шуршащей бумаги, явившейся вместе с белыми людьми на их острова. Они видели, что европейцы, люди, обладающие ужасной силой и стоящие несоизмеримо выше их племени, испытывают невероятное уважение к бумаге. Бумаги буквально повелевали их судьбами. Прочитав какую-то бумагу, белые люди делали страннейшие вещи. Например, безропотно передавали друг другу золото и ценное имущество или вызывали друг друга на дуэль, а то и вовсе исчезали в неизвестном направлении, покинув архипелаг. В бумаге заключена удивительная сила, и поле заметили это первыми. «Вопрос иммунитета, сэр, вопрос иммунитета. Как оспа выкосила народы нового света, так наша канцелярщина завоевала этих свободолюбивых и отважных дикарей». Они исполнились к бумаге самого благочестивого, искреннего и даже иступленного почитания. В их глазах бумага стала божественным проявлением, диктующим волю всему живому. Увидев лист бумаги с чернильными символами, эти Полли падали на колени и затягивали молитву. Выкинутый клочок бумаги из тамошней канцелярии, например, счет за уголь или обрывок делового письма, С небывалыми почестями относился именно специальный алтарь. Разумеется, в скором времени этот алтарь стал похож на бумажный архив колониальной администрации. Герти с удовольствием рассмеялся. Хозяин кабинета, хитро и весело усмехнувшись, покачал пальцем. Дальше было не лучше. Худо-бедно этих бедолаг приучили к грамоте. Тяжелое было дело, ведь каждый, способный разбирать написанное, делался у них высшим жрецом. А любой текст, излитый на бумагу, становился священными скрижалями. Ох, видели бы вы, что творилось на архипелаге в те времена! Я самолично наблюдал, как вождь племени торжественно зачитывает своим подданным состав сапожной ваксы лиловый мавр, а те бьются в религиозном экстазе и рыдают. Два племени несколько лет вели кровопролитную гражданскую войну из-за разночтений в рецепте пирога с ревенем и морковью. Но официальным гимном еще одного племени стала матросская песенка самого непристойного содержания, записанная каким-то матросом на клочке бумаги. «Да, немало островитяне натерпелись от бумаги. Мы сами от нее постоянно страдаем, как видите». Человек, являвшийся, видимо, самим секретарем Александром Шарпером, сразу произвел на герте странное впечатление. Был он из тех людей, что даже в зрелом возрасте, преодолев сорокалетний рубеж, остаются по-юношески живыми и подвижными. Лицо его выглядело бледным, как у всех обитателей канцелярии, но бледностью не пугающей и болезненной, как у прочих, а вполне естественной, подчеркивающей строгий аристократизм черт и цвет зеленых с дымкой глаз. Небольшие черные усы были набриолинины и выровнены так тщательно, что выглядели двумя минутными стрелочками, направленными в разные стороны. Столь же тщательно оказались уложены и волосы, в проборе которых можно было заметить несколько нитей цвета потускневшего серебра. А еще Герти быстро сообразил, отчего при виде костюма секретаря Шарпера у него возникла мысль о черном коте. «Было в Шарпере что-то от этого животного. Возможно, из этих зеленых глаз, которые, казалось, постоянно смеялись, но в чьей глубине, как в недрах древних драгоценных камней, царил вечный холод». Этот взгляд не обжигал, не давил, но, удивительно дело, выдерживая его, Герти все более и более напрягался. «Прошу вас, прошу!» — секретарь Шарпер протянул ему руку для рукопожатия. Хватка у него оказалась мягкой, но весьма властной. Пальцы Герти буквально утонули в его ладони. «Еще раз прошу премного извинить за этот бардак. Сами знаете, колониальные хлопоты. То одно, то другое, вечно всякий вздор». Я должен был послать человека к аэропорту, конечно, встретить графа Дерби и помочь вам довести багаж. Без сомнения, вы ужасно устали с дороги. Даже не представляю, каково это провести полгода в Индийском океане. Простите. Вы мужественный человек, полковник. Мистер Шарпер потер руки. Признаться, я всегда следил за вашими похождениями и читал все газетные статьи, живописующие ваши невероятные подвиги. Уму непостижимо провести полгода в утлом челне, находясь меж свирепых штормов, полинезийских дикарей и кровожадных хищников. Я восхищен вашей выдержкой, вашей отвагой, вашей верой в собственные силы. Мне всегда казалось, что джентльмен, подобный вам, должен быть истинным фанатиком, послом человеческой воли и глашатаем несгибаемого человеческого разума. Это правда, что в юго-западной Африке вы убили льва одним единственным выстрелом из револьвера, подпустив его почти вплотную? Удивительное хладнокровие, удивительное. Я, простите, иногда я жалею, что в нашей эпохе все меньше остается людей, подобных вам, полковник. Эдких, знаете, смельчаков, вечно находящихся на фронтире цивилизации, пионеров новой эры, бесстрашно утверждающих в самых опасных уголках нашей планеты торжество прогресса. «Вы и, ученый, и путешественник, и охотник, и мореплаватель, и талантливый журналист. Я горд приветствовать вас в новом Бангоре, полковник Уизерс, горд протянуть руку одному из величайших людей современности». Только тут Герти с ужасом увидел на столе мистера Шарпера знакомый картонный прямоугольник, вывалившийся из механического чрева Лихтбрингта. «Проклятый мистер Бельгейл, он все напутал» и передал секретарю эту дурацкую, непонятно откуда взявшуюся бумажку. Герти мысленно застонал. Кажется, ему предстояло побороть новый виток бюрократической путаницы, уже обвившейся вокруг него тысячефутовой южноамериканской анакондой. «Понимаете, дело в том, что... Это правда, что вы семь дней шли по саванне, отбиваясь от племени Мурси, имея всего одну флягу воды и копье?» Мурси — африканское племя, проживающее на территории современной Эфиопии. «Помню, еще когда прочитал об этом, сказал мистеру Беллигейлу, своему заместителю, «Этот полковник Уизерс — человек непревзойденной храбрости, уникум, гордость Британии! Я бы отдал все на свете, если бы люди, подобные ему, работали в нашей канцелярии! Ваши ребята неплохо знают свою работу, но слишком уж они мрачны. Они нагоняют ужас на подданных короны, вместо того, чтобы вызывать восхищение и уважение!» Неудивительно, что клерка в канцелярии сплошь и рядом именуют крысами, хоть и за глазам. Нам нужны новые люди, мой дорогой, новая кровь. Да, сэр, именно так и сказал, слово в слово. И тут вы. Это как снег на голову. Первый в истории нового Бангора снег. Извините, мистер Шарпер, но я... <coughs> в некотором роде... Только человек, подобный вам, мог в 86-м году найти останки печально известной экспедиции Франклина, мужественно преодолев все кошмары арктических широт. Экспедиция Джона Франклина, которая началась в 1845 году с целью исследования северо-западного прохода в Арктике, бесследно пропавшая. А уж схватка с белым медведем, поверьте, соразмерна подвигу гераклам Ведь у вас, если не ошибаюсь, был из оружия лишь перочинный нож? «Боюсь, речь идет об ошибке», — сказал Герти решительно. Только решительность его выдержала совсем немного и была почти мгновенно сметена, подобно крохотному ялику в бушующем Индийском океане натиском мистера Шарпера. Секретарь, понимающий, прикрыл глаза, позволив Герти перевести дыхание. «И скромность, разумеется. Что еще отличает английского джентльмена, если не скромность? Только не смейте утверждать, что газеты преувеличивают. Это ведь верно, что ваш батальон при Симбунг-Ви три дня сдерживал дикарей, истратив весь порох?» имеются в виду события Третьей англо-бирманской войны, 1885-1887. «Иритат Метис в портовом кабаке Мельбурна. Неужели вы вышибли из него дух одним только левым хуком?» «Парень, — говорят, — весил триста фунтов из сплошь мышцы!» «Триста фунтов около 150 пятидесяти килограммов!» «Мистер Шарпер!» — взмолился Герти, не зная, как остановить этот угрожающий поток слов. Секретарь одарил его еще одной улыбкой, достаточно теплой, чтобы на некоторое время скрыть пугающий холодок его мерцающих зеленых глаз. «Простите меня, полковник, не так часто мне удается увидеть живую легенду. Представьте только мое потрясение, когда мистер Беллигейл сообщил о вашем намерении. Служить в канцелярии. Мог ли я мечтать о чем-то подобном? Вы ведь обратились именно по вопросу службы? Верно?» Мягкие манеры мистера Шарпера обладали свойством гипнотизировать, подавлять волю. Герти казалось, что вокруг него вьется огромный черный кот с шелковистой шерстью, но под этой шерстью явственно чувствовались бритвенно-острые когти, которые в любой момент могли выскочить подобно лезвию складного ножа. Шарпер улыбался, но глаза его оставались внимательны и холодны. Шарпер двигался мягко и плавно, как в бесконечном танце, Но грациозность его была хищной и тоже какой-то животной, подобной грациозности благодушного, но в то же время свирепого, сознающего свою силу зверя. «Верно», — промемлил Герти, совершенно не представляя, как разрушить эту закрутившуюся вокруг него чертовщину. «Именно по вопросу службы. Но позвольте заметить, что...» «Вот и превосходно! Господи, я чувствую себя окрыленным, словно из метрополии мне в поддержку прислали бронепалубный крейсер». Мистер Шарпер вновь мягким кошачьим движением потёр руки. «С вами канцелярия сможет работать по-настоящему. Полковник, вы даже не представляете, как ваш опыт и талант нужны нам. Сейчас, в новом Бангоре, не самые простые времена. Когда-то канцелярия была идеальным механизмом, все шестерни которые работали словно единое целое. Но механизм, как вы, наверное, заметили, уже немного поизносился. Соединительные муфты забились маслом, валы сточились. «Люди уже не испытывают канцелярии прежнего уважения, а ведь канцелярия — сердце города. Однако же с каждым годом качать кровь становится все сложнее. Все больше на нашем добром острове происходит всякого рода досадных событий, иногда самого дурного толка». «В самом деле?» — вяло уточнил Герти, ощутив, что от него требуется реплика. «О да!» — вздохнул секретарь. «Уличная преступность побила все предыдущие рекорды. Того и гляди, придется отправлять в чертов скрепси морскую пехоту». «Да и в других районах не лучше. В Копертауне множатся аварии, что ни день, взрывы и пожары в цехах. Пока что это похоже на производственные случайности, но еще немного, и мне придется предположить худшее. Саботаж!» «Ужасно!» «Если бы только это! Рыбаки! Еще одна наша проблема!» В последнее время они совершенно потеряли страх. О, я всегда говорил, что именно рыбаки превратят этот город в помойную яму, и можете не сомневаться, их ряды все ширятся. Про угольщиков и не говорю. Они шляются по улицам среди бела дня и плевать хотели на все наши усилия. Да, сэр, нам в Новом Бангоре как никогда нужен энергичный и бесстрашный человек вроде вас, полковник. вы это мигом приструните всех этих негодеев, не сомневаюсь. «Да-да, конечно», — пробормотал Герти, чувствуя себя сбитым с толку и растерянным, подобно моряку, в мгновение ока утратившему все возможные ориентиры, поскольку компас его показывает сущую бессмыслицу. Он еще мог понять, какую опасность представляют для острова заводские аварии в Копертауне, но рыбаки, угольщики, им-то чем удалось прогневать здешнюю канцелярию?» «Но вы наведете здесь порядок, полковник. Как минимум возьмете этого подлеца Уинтерблоссома. Пусть почувствует на своей шее вашу прославленную хватку». «Кого?» — вскинулся Герти. «Что?» — мистер Шарпер удивленно взглянул на него. «Ах да, вы же не знаете. Последние новости мне донеслись четверть часа назад. Кажется, у нас в клифе объявился психопат-убийца. Зовут его Гилберт Уинтерблоссом. Не слышали?» «Удивительно самоуверенный и наглый преступник. Кажется, он вознамерился затмить своего британского коллегу Джека-потрошителя и выбрал для этого новый бангор». Герти почувствовал, как его желудок примерзает к позвоночнику. «Как вы сказали?» — пробормотал он, причем нижняя челюсть от чего то стала заедать, как у несмазанного автоматона. «Уинтерблоссом?» «Именно так, полковник!» Тело нашли в одной из подворотен клифа, совсем свежее. Подлец вскрыл его, как студент-медик, лягушку. Гадкое зрелище. Внутренностями украшены фонарные столбы. Требуха свисает с решеток. Должно быть, в самом аду подобным образом украшают театральную сцену для представления. Шарпер коротко хохотнул. «И с этим тоже придется разбираться, канцелярии. Не можем же мы доверить подобный казус полиции, согласитесь?» «Но позвольте, откуда стало известно имя убийцы?» «Ах это! Очень просто, полковник. Убийца настолько самонадеян, что не считает нужным сохранять инкогнито. Он сам представился нам, как самовлюбленный актер дьявольской пьесы». Во рту у несчастного покойника была оставлена визитная карточка некоего мистера Гилберта Натаниэля Уинтерблоссома. «Как вам подобный цинизм? Что-то новое, верно?» «Ужасно!» — совершенно искренне сказал Герти внутренне цепинея, подобно мумии тысячелетнего фараона, чувствуя, как отмирает каждая клеточка тела. Просто неописуемо. «Вот-вот, этот психопат, судя по всему, чувствует себя весьма вольготно в моем городе, но мы займемся им как полагается. Я немедленно извещу всех — полицейских сыщиков, штатских агентов, осведомителей, кондукторов, инспекторов и офицеров». «К вечеру имя этого Уинтерблоссома коснется каждого уха в новом Бангоре, а дальше у нас есть способы добраться до правды, куда более эффективные, чем у полиции, полковник. Очень надежные!» Мистер Шарпер усмехнулся, и усмешка эта сверкнула в полумраке кабинета, подобно мелькнувшему в подворотне бандитскому ножу. Герти бы непременно шарахнулся в сторону, если бы не был парализован от головы до пят. Все это дурной сон, твердил он себе, болезненное буйство воображения. В нормальном мире не случается подобных историй с нормальными людьми. Это какой-то небрежный анекдот, придуманная историка из числа тех, что приятели рассказывают друг другу. Вообразите себе, был один тип, деловод из Лондона. Он отправился в Новый Бангор, это где-то в Полинезии, и там, вообразите себе, его вздернули на виселице. Да, нелепый случай, казус, имя перепутали, ну и шуму было. «Словом, вам будет чем заняться, полковник!» Мистер Шарпер одним мягким шагом оказался возле письменного стола и стал что-то быстро писать. «Я прикажу немедленно начать оформление бумаг. Выдам вам колониальный паспорт, удостоверяющий личность и полномочия. Кстати, о полномочиях. В каком чине вам угодно служить?» «Эм, честно говоря, я не задумывался об этом». Слова Герте приходилось выжимать из себя, как из высохшей губки. «Отлично, тогда назначим вас...» руководителем первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента. «Как вам это?» — Герти промычал что-то неразборчивое. «Вот и превосходно! Прошу вас, держите паспорт. Сам перевод займет некоторое время, сами понимаете, извечный канцелярит, придется выправить спешным делом множество бумаг. Но я думаю, через день или два мы уже сможем принять вас официально и в новом чине». Судя по багажу, вы еще нигде не остановились? Признаться, нет, по прибытии сразу направился в канцелярию. «В этом, полковник вызарс Мистер Шарпер одобрительно кивнул, глаза сверкнули. «Сразу рвется в бой! Что ж, если вам нужно место, могу посоветовать служебный пансион нашего ведомства. Бесплатный для служащих и более чем комфортно обставленный. Вам там понравится. Сейчас, обождите минуту, я выпишу направление». Против этого мгновенно воспротивилось все естество Герти. Ему представился служебный пансион, полное подобие здания канцелярии, сумрачный, темный и пугающий, полный все тех же зловещих и бледных призраков. Проводить в их обществе дни и ночи напролет Герти чуть не закашлялся. «Простите, мистер Шарпер», – торопливо сказал он. «Полагаю, я, собственно, ручно разрешу вопросы временного жилья. Уверен, в новом Бангуре отыщется подходящая мне гостиница или меблированная комната». «Вы о этом можете не сомневаться. Здесь полно гостиниц. Как вам будет угодно, полковник. Как вам будет угодно. Отдыхайте после дороги, гуляйте по городу, обвыкаетесь. Канцелярия незамедлительно уведомит вас, как только бумаги будут оформлены» а я уже предвкушаю нашу совместную работу. Кажется, в Новом Бангоре настают новые времена, а?» «Пожалуй», — кисло улыбнулся Герти. «Думаю, уже настали». ужин тост», — провозгласил мистер Шарпер вдохновенно. «Да и вам не помешает промочить горло, а? Одно мгновение. Я даже знаю, чем вас угостить». Он распахнул изящный шкаф, в котором обнаружилась целая батарея пузатых бутылок, глядящих своими тупыми артиллерийскими стволами в потолок. Проворные пальцы с ухоженными ногтями забарабанили по пестрым этикеткам. «Вермут? Портвейн? Нет, не то. О, я вспомнил! Кажется, я знаю, чем могу угостить такого гостя. Я где-то читал, что вы презираете все мягкие напитки, предпочитая им неразбавленный ямайский ром». И должен сказать, у меня случайно как раз осталась бутылка самого настоящего ямайского рома 78 -го года. Я слышал, вы пьете его неразбавленным? в Вкус настоящего мужчины». Герти выдавил из себя улыбку. Улыбка получилась вялая и жалкая, как мертвый мотылёк. Я, знаете ли, да, глупая привычка. О, в ней нет ничего удивительного. Я слышал только, благодаря неразбавленному Рому вы спасались в той эквадорской экспедиции, когда всех вокруг разил брюшной тиф. Мистер Шарпер плеснул Рому в два стакана толстого стекла. Плеснул щедро, на три пальца. Жидкость была цвета болотной мути, и Герти мгновенно испытал изжогу, едва лишь взял протянутый ему стакан. От одного только запаха обожгло носоглотку. «За вас, полковник!» — мистер Шарпер торжественно поднял стакан. «За ваше прошлое и будущее и за новые великие свершения!» «И за новый бангор!» — вставил Герти поспешно. «Но, «Ну, разумеется, за плод ее величества в Тихом океане!» «Прозит, как говорят немцы!» Герти мужественно отхлебнула стакана, постаравшись сделать это движение нарочито расслабленным и пренебрежительным. Эффект превзошел все его ожидания, даже самые безрадостные. Ямайский ром ошпарил кислотой неба и вышиб из глаз едкие злые слёзы. Потом провалился в пищевод, и Герте показалось, будто в его желудок, надсадно ворочаясь, протискивается раскаленная ядовитая змея. Прошло по меньшей мере 10 секунд, прежде чем судорожное подрагивание челюсти ему удалось превратить в полноценный вздох, но и после этого в голове продолжало гудеть, как в жестяном котелке, по которому хорошенько приложились камнем. От проглоченного пойла все внутренности разом агонизировали, а в желудке, судя по всему, собрались раскаленные пары, выброс которых в окружающее пространство грозил сжечь без следа весь секретарский кабинет. Герти никогда прежде не пил неразбавленного ямайского рома и не имел ни малейшего представления о его составе. Можно было предположить, что этот напиток состоит из равных частей осинового яда, царской водки, одеколона и зловонного жевательного табака. «Царская водка» — смесь концентрированной азотной и соляной кислот. «Ох!» — Шарпер немного поразовел после выпитого. «Это вызывает уважение, полковник! Меня точно лошадь в живот легнула!» «У вашего любимого напитка очень тяжелый характер». «Я привык, знаете ли...» <привык) Герт отчаянно пытался не закашляться. В животе все еще тлели обжигающие уголья, глаза слезились. «Это...» <привык> «Все из-за брюшного тиф, конечно. Отличное средство». Мистер Шарпер отставил стакан, поправил легким движением галстук. «Может, у вас есть какие-то вопросы?» Постараюсь ввести вас в курс дела. Я давно уже заметил, что в митрополии подчас царят самые невероятные представления о нашем колониальном бытии. Некоторые вещи совершенно здесь обыденные, на другом конце земли кажутся невероятными. Честное слово, я не шучу. Не стесняйтесь спрашивать, полковник. Герти задумался. Задавать вопросов не хотелось. Хотелось быстрее покинуть страшное здание и общество мистера Шарпера. Выдохнуть из легких застоявшийся там канцелярский воздух, полный смертельно опасных миазмов и невидимого тлена. Хотелось отдышаться, окатить лицо чистой ледяной водой, взглянуть в собственное отражение и задать ему один единственный вопрос. «Ну и как ты влип в это, Гилберт Уинтерблоссом?» Герти попытался придумать какой-нибудь важный вопрос, но в голову ничего не шло. Перхающий угольной пылью воришка, автоматон, «Странные типы из канцелярии, какие-то рыбаки. Что такое безумный поезд?» Шерпер улыбнулся, словно и ждал именно этого вопроса. Впрочем, конечно же, ждал. «Уже встречали?» — Герти вспомнилось хрипящее стальное подземное чудовище, прокладывающее себе путь, клокочущее от ярости, раскаленное, дребезжащее ржавыми цепями. «Мельком». Они не так опасны, как кажется. Просто надо держаться от них подальше и ни в коем случае не заходить в такой поезд». Герти был совершенно уверен в том, что не зайдет в такой поезд, даже если платформа будет кишеть разъяренными голодными ягуарами. «Но что они такое?» «Один из странных капризов нового Бангора, своего рода аномалия. Поли считают, что безумные поезда одержимы духами Земли». «Мол, духи Земли считают оскорбительным железные машины, которые движутся сквозь земную твердь. Можно подумать, для них это что-то вроде досадливых паразитов». Шарпер искренне рассмеялся. «Поэтому духи вселяются в поезда и подчиняют их своей воле. Но это, конечно, дешевая мистика, не свойственная реалистам вроде нас. Подземные духи. И это на закате просвещенного 19 века». «Действительно, звучит очень нелепо», — согласился Герти. От выпитого рома голова делалась все легче и легче. Грохот превратился в мягкий шелест, подобный звукам прибоя. «Это все из-за металла. Я так считаю». «Вы читали об эффекте Беккерелля?» Антуан Андри Беккерель, 1852-1908. Французский физик, один из первооткрывателей радиоактивности. «Не уверен. Это ученый. Выдающийся физик!» — подтвердил Шарпер. Занимался изучением особого излучения различных веществ. Я поверхностно знаком с его трудами, читал во французских журналах. Он полагает, что это излучение – следствие невидимой ядерной реакции в веществе. Под воздействием подобного излучения живые организмы, а также и прочие химические элементы зачастую приобретают странные и непредсказуемые свойства. Я думаю, здесь дело именно в эффекте Беккереля. Вероятно, в металле, из коего построены некоторые локомотивы, содержится повышенное количество какого-то особого вещества, которое исподволь влияет на машиниста в кабине. Они ведь проводят там долгое время, изо дня в день. Что с ними происходит? Они становятся единым целым со своей машиной. Герти уставился на шарпера, пытаясь понять, серьезен ли тот. Секретарь был серьезен. Дымчатые зеленые глаза смотрели в упор, немного насмешливо, но не смеялись. «В каком смысле?» «В самом прямом из всех смыслов. Они врастают в локомотив, а тот делается частью их собственного тела. Мне приходилось наблюдать за тем, как разделывают безумный поезд. Вы, конечно, человек стальных нервов, полковник, а мне признаться было не по себе». Паровые трубы врастают в человеческое тело, как хоботы паразитов. Не разобрать, где сталь, а где живая плоть. Мышцы обвиваются вокруг патрубков и змеевиков, кости врастают в рычаги. Человек и машина становятся единым организмом. По их общей кровеносной системе циркулируют раскаленная кровь и пар. Весь корпус локомотива меняется изнутри, приобретая пугающие формы. Он живой и неживой одновременно, если вы понимаете, о чем я. Корпус прорастает нервными окончаниями, даже какими-то костными новообразованиями, истекает желчью и лимфой. Судя по всему, в момент окончательной трансформации существо, образованное из человека и машины, испытывает колоссальную боль, такую, что она сводит его с ума. Безумные поезда не умеют рассуждать, полковник, они просто мчатся, сея разрушение, пока есть рельсы, а потом мчатся и без них от чего то захотелось выпить еще немного неразбавленного ямайского рома. «То есть оно живое?» — уточнил он. «Живое, безумное и очень злое. Именно так. По счастью, безумных поездов не так много. Прежде их хватало, но мы установили машинистам сокращенные смены. Кроме того, их регулярно обследуют врачи. Многих удается спасти до того, как слияние достигло необратимой фазы. Но если нет...» — Шарпер щелкнул пальцами. Щелчок получился хлесткий, жутковатый. «Перекрываем пути, закрываем станции, выставляем специальные ловчие команды. Чаще всего безумный поезд удается обезвредить до того, как он наделает дел. Специальные, знаете ли, цепи, гальванические ловушки. похожи на загон свирепого хищника. Вы с вашим опытом быстро к этому привыкнете». Герти ощутил легкую дурноту. «Привыкну? К этому?» «Конечно! Вы же полковник Уизерс! Держу пари! Через полгода безумные поезда будут дрожать, услышав это имя!» От его энтузиазма у Герти заныли зубы. «Кстати, раз уж речь зашла, — он кашлянул, — мне бы хотелось узнать, чем именно мне предстоит заниматься в Новом Бангоре, очертить, так сказать, спектр обязанностей». «Как чем? Вы же будете руководителем первого отдельного межведомственного комитета по специальным вопросам при юридическом аппарате территориального департамента!» «Да, я знаю, но я не вполне понимаю, что за этим кроется». «Еще успеете вникнуть в нашу субординационную систему. А пока не думайте об этом, считайте, что вы просто работаете на канцелярию, свыкайтесь с нашим колониальным бытом и порядками, изучайте газеты, акклиматизируйтесь». «Но чем в таком случае занимается здешняя канцелярия?» Шарпер улыбнулся. Мягко, даже покровительственно, и в его зеленых глазах сверкнуло что-то такое, от чего Герти окатило изнутри холодной волной. «Все знают, чем занимается канцелярия, полковник», — промурлыкал мистер Шарпер. «Все знают». И подмигнул ему.